Глава 24. Я не знаю, что делать. Меня это просто убивает. У мамы Смейте по-прежнему не клеилось. Что бы она ни сказала, его бесила. Я постоянно боялась, что они расстанутся, и он снова пропадет. Оставит меня с ней наедине. Возможно, веди он себя со мной так же, я бы думала иначе. Только так уж было заведено. «Мэтти и тыковка против всех», — так он выразился. «Словно мы — отец и дочь. Однажды он даже назвал меня дочкой, когда покупал мороженое. Оговорился, а я не поправила. Ванильный рожок для моей дочки». Думаю, наша с ним близость мешала маме. Подчеркивала, что проблема в ней, что она все делает неправильно. «Знать бы что...» 24 сентября. Ко мне на день рождения собирались одноклассники из новой школы. Только девочки, хотя я была не прочь пригласить и нескольких мальчиков. В том возрасте мне хотелось с ними дружить, но я стеснялась подойти. Идею устроить вечеринку подкинул Мэтти. Нужно хорошенько отпраздновать. Я все устрою. Пару дней до того в сточные яме в Вайлингтоне обнаружили еще два тела. Обе женщины задушены собственным бельем и оставлены под листвой с раскинутыми, как на распятии, руками. Одна из них раньше жила в Бирмингеме, сбежала из дома. Дворник, убиравший мусор, чуть не отрезал ей голову лопатой. Вторая, юрист по семейным делам, совсем недавно получила членство в коллегии адвокатов. Лишь много лет спустя, когда Мэтти уже давно сидел за решеткой, я сопоставила даты. Впрочем, Дженнис считает, что это, возможно, простое совпадение. Оглядываясь назад, легко увидеть знаки там, где их не было. На кухне играло радио, мама делала крем для торта, взбивала масло с сахаром. Старший инспектор Гарри Коннор, возглавляющий расследование убийств в Северном Лондоне, призвал преступника явиться с повинной. «Очевидно, что у вас есть проблема, вам плохо». «Пожалуйста, выйдите на связь. Вместе мы справимся. Позвольте вам помочь». Мэтьи фыркнул и помотал головой. «На что они надеются?» «Похоже, они готовы на все». Мама покосилась на меня и понизила голос. «Хотя как не попробовать? Одна женщина у меня на работе напрочь отказывается выходить на улицу после заката. Вся столица помешалась. Никто не чувствует себя в безопасности. Кстати... «Могу я, наконец, поставить вам на дверь еще один замок?» Мама только покачала головой. «Не надо. Дес уже все сделал». По лицу Мэти пробежала тень. «Когда?» «На днях». Мы столкнулись на лестнице. Я пожаловалась, что замок заедает, а он предложил помочь. «Еще бы». «На что ты намекаешь?» «Этот мужик к тебе неровно дышит». «Не говори ерунды». Мэтти пожал плечами. «Говорю, как есть, Эми. Глупости». Мама сама не верила в то, что сказала. Только слепой мог не увидеть, что наш сосед с ума по ней сходил. Стоило ей поздороваться с ним, и старый чернозуб краснел, как помидор. Мэтти погладил себя по плечам и выпятил губу. «Ну и жара! Хоть бы ветерок подул». Стояло бабье лето, днем можно было гулять в шортах и футболках, но к вечеру хотелось погреться у огня. Так он и сказал. Я только потом поняла, что он обронил еще одну подсказку. «Давай затопим камин, Эми. Будет уютно». Я запомнила каждое слово, потому что давно не слышала такой нежности в его голосе. А еще было что-то неправильное в том, Как сильно я его приревновала. Начали собираться гости. Шумные девчонки в юбках с оборками и рваных шортах. «У тебя шикарный отец!» — шепнула мне на ухо одна из них. «Он мне не отец. Серьезно? У вас глаза похожи?» «Дамы, я приготовил для вас игру!» Мэтти позвал всех на улицу. У нас был общий двор с Дессом Баннистером. Только он им никогда не пользовался. «Боится, что солнечный свет его убьет», — пошутил Мэтти, изображая клыки. «Спасите! Только не свет!» Мама его одернула. «Нехорошо так. Он не виноват, что...» «Такой жуткий!» — закончила за нее я. Мэтти захохотал и хлопнул меня по поднятой ладони. «Хорошо сказано, тыковка!» Как только мы въехали в нашу лондонскую квартиру, мама поставила для меня во дворе горку. С нее были видны верхушки деревьев в Парламент-Хилл и красно-коричневая полоска беговых дорожек. «Это домик», — объявил Мэтти, указывая на горку. «Я сосчитаю до сорока и начну искать». Не будь это Мэтти, никто даже не подумал бы играть. Мы перешли в среднюю школу и выросли из пряток. Однако Мэтти нас увлек, и все поддались его чарам. «Кто хочет торт?» — ослепительно улыбаясь, прощебетала мама, высоко подняв поднос с тортом на манер официантки. Она даже набросила салфетку на руку. Щеки ее порозовели. «Видно было, как она стесняется, не хочет показаться моим столичным друзьям бедной провинциалкой. Они знают, что у тебя льготное питание? Какие машины у их матерей? Они все пойдут в университет?» «Стоило ее пожалеть!» А вместо этого я почувствовала раздражение, словно ее неловкость, как зараза, могла перекинуться на меня. И почему она не ведет себя, как Мэтти, легко, весело? Почему она всегда выпадала из компании других мам? Неужели так сложно поболтать с ними за чашкой кофе? Она держала под нос с таким довольным и гордым видом, что я готова была умереть от стыда. Торт был ужасен кривой и некрасивый. Мамы моих друзей на дни рождения заказывали торты в Шерардс, в Хэмстед Виллидж. По сравнению с покрытыми розовой белой глазурью произведениями кондитерского искусства, мамин шедевр годился только для благотворительной столовой. Девчонки, ухмыляясь, переглянулись. Я вспыхнула от смущения и огрызнулась. «Не сейчас, мы играем!» Мама поникла. «Гости скоро разойдутся». Я пожала плечами. «Съедим без них». Я весь день пекла. В наступившей тишине мной овладело чувство вины, и я уже готова была смилостивиться и уступить, когда Мэтти окликнул. «Девочки, я считаю. Раз». С визгами восторга подружки бросились в рассыпную. Я тоже спряталась. Молча. Я поступила плохо и знала это. Из укрытия мне было видно, как Мэтти, зажмурившись, досчитал до сорока. Десять, двенадцать, пятнадцать. Мама так и стояла на веранде, стараясь не показывать, как ей больно. А в окне дома темнел силуэт Десса Баннистера. Он шпионил за ней, пожирая взглядом. Отрывок к интервью ведущего шоу на диване Роба Хилла «С Мэтти Мелгреном». «Мэтти Мелгрен, конечно, я злюсь. А что бы почувствовали вы, если б вас упекли за то, что совершил кто-то другой? Если б вам всю жизнь пришлось провести в четырех стенах, отбывая наказание за чужие грехи? Ко мне относятся как к монстру, хотя я всю жизнь только тем и занимался, что помогал людям. Боже, я же работал с теми, кто потерял близких». Будет убийца помогать людям справиться с болью и утратой? И да, вся эта несправедливость, из-за которой я лишился нормальной жизни, приводит меня в бешенство. У меня одна надежда, что справедливость восторжествует, и все поймут, как ошибались. Роб Хилл. Давайте проясним. Вы настаиваете на своей невиновности. Мэтти Мелгрен. Я абсолютно невиновен. «Совершал ли я ошибки?» «Да, как и все. Я мог быть ласковее со своей подругой, а в детстве я воровал комиксы и прогуливал школу. Но убийство, господи, конечно, нет». Роб Хилл. «Тогда что, по-вашему, произошло с теми женщинами?» Мэтти Мелгран, «Вам прекрасно известно, что, я думаю. Сколько можно повторять? Более того, я почти уверен, что человек, который вам нужен, «Пытался убить и мою подругу». Роб Хилл. Полиция исключила его из списка подозреваемых. Мэти Мелгрен. Легко кого-то исключать, если изначально не рассматривать его всерьез. Давайте на начистоту. Никто так и не разобрался в том, что случилось в ночь, когда произошел пожар».